Глава пятнадцатая Когда вечер кончился, Кити рассказала матери о разговоре ее с Левиным, и, несмотря на всю жалость, которую она испытывала к Левину, ее радовала мысль, что ей было сделано предложение. У нее не было сомнения, что она поступила как следовало, но в постели она долго не могла заснуть. Одно впечатление неотступно преследовало ее. Это было лицо Левина, с насупленными бровями и мрачно уныло смотрящими из-под них добрыми глазами, как он стоял, слушая отца и взглядывая на нее и на Вронского. Ей так жалко стало его, что слезы навернулись на глаза. Но тотчас же она подумала о том, на кого она променяла его. Она живо вспомнила это мужественное, твердое лицо, это благородное спокойствие и светящуюся во всем доброту ко всем. Вспомнила любовь к себе того, кого она любила. И ей опять стало радостно на душе. И она с улыбкой счастья легла на подушку. «Жалко, жалко. Но что же делать? Я не виновата», — говорила она себе. но внутренний голос говорил ей другое. В том ли она раскаивалась, что завлекла Левина, или в том, что отказала, она не знала. Но счастье ее было отравлено сомнениями. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» говорила она про себя, пока заснула. В это время внизу, В маленьком кабинете князя происходила одна из тех, часто повторяющихся между родителями сцен за любимую дочь. «Что? Вот что!» — кричал князь, размахивая руками и тотчас же запахивая свой беличий халат. «То, что у вас нет гордости, достоинства, что вы срамите, губите дочь этим сватовством, подлым, дурацким!» «Да помилуй, ради самого Бога, князь! Что я сделала?» — говорила княгиня, чуть не плачь. Она, счастливая, довольная после разговора с дочерью, пришла к князю проститься по обыкновению. И хотя она не намерена была говорить ему о предложении Левина и о отказе Кити, но намекнула мужу на то, что ей кажется дело с Вронским совсем конченным, что оно решится, как только приедет его мать. И тут-то на эти слова князь вдруг вспылил и начал выкрикивать неприличные слова. «Что вы сделали? А вот что! Во-первых, вы заманиваете жениха, и вся Москва будет говорить и резонно. Если вы делаете вечера, то зовите всех, а не избранных женишков. Позовите всех этих тючков, так князь называл московских молодых людей». позовите тапера, и пускай пляшут, а не так, как нынче, женишков и сводить. Мне видеть мерзко, мерзко, и вы добились, вскружили голову девчонки. Левин в тысячу раз лучший человек, а это Франтик Петербургский. Их на машине делают, они все на одну стать, и все дрянь. Да хоть бы он принц крови был, моя дочь ни в ком не нуждается. «Да что же я сделала?» «А то!» — с гневом вскрикнул князь. «Знаю я, что если тебя слушать, — перебила княгиня, — то мы никогда не отдадим дочь замуж. Если так, то надо в деревню уехать. И лучше уехать!» «Да постой! Разве я заискиваю?» «Я нисколько не заискиваю. А молодой человек и очень хороший влюбился, и она окажется». «Да! Вот вам кажется!» а как она в самом деле влюбится, а он столько же думает жениться, как я. Ах, не смотрели бы мои глаза, ах, спереди, взмахниться, ах, цах на бали! И князь, воображая, что он представляет жену, приседал на каждом слове. А вот как сделаем несчастье Катеньке, как она в самом деле заберет в голову, «Да почему же ты думаешь?» «Я не думаю, я знаю. На это глаза есть у нас, а не у баб. Я вижу человека, который имеет намерения серьезные. Это Левин. И вижу перепела, как этот щелкопер, которому только повеселиться». «Ну уж ты заберешь в голову, а вот вспомнишь да поздно, как с Дашенькой». «Ну хорошо, хорошо, не будем говорить». Остановила его княгиня, вспомнив про несчастную Долли. «И прекрасно! И прощай!» И перекрестив друг друга и поцеловавшись, но чувствуя, что каждый остался при своем мнении, супруги разошлись. Княгиня была сперва твердо уверена, что нынешний вечер решил судьбу Кити и что не может быть сомнения в намерениях Вронского, но слова мужа смутили ее. И вернувшись к себе, она точно так же, как и Кити, с ужасом пред неизвестностью будущего несколько раз повторила в душе: "Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!"